Глава 3. 21 мая 1388 года. Окрестности Адрианополя. Выгрузив в порту Константинополя осадный парк и обоз, Дмитрий выступил к столице Османов, Адрианополю, который те почему-то называли Эдирное. Продвигались со всей возможной осторожностью. Греки — ненадежные союзники. Любой каверзы на дороге можно было ожидать, поэтому все по науке. Походные дозоры с заставами — в полном соответствии с наукой первой половины XX века, что не способствовало скорости продвижения. 15, максимум 20 километров в день, причем изматываясь изрядно. Противник же не спешил навстречу. Получив под Константинополем знатного отцовского леща, Мурат I решает стянуть все доступные ему силы, благо, что удивительный враг двигается очень неспешно и осторожно. И вот оно, поле перед Адрианополем. Османы и их союзники смогли стянуть до 20 тысяч строевых самого разного толка. Практически полностью легкие силы. Тимариоты, ранние янычары, вооруженные еще луками, азапы, акынджи, башебузуки, союзные отряды тех же греков и болгар. В общем, картина маслом. И вот против них, мерно чеканя шаг, вышел усиленный первый московский легион, имевший всего 720 человек рядовых легионеров. Только здесь и сейчас Мурат смог наконец увидеть то, насколько невеликое воинство выбило его из-под Константинополя. Вкупе с информацией о разгроме на голову генуэзцев это все смущало невероятно. Он просто не понимал, как. Как это все возможно? Да, вон на них красивые и весьма крепкие латы. Но Мурат-то помнил, до ближнего боя дело не дошло. Они с ручного огнестрельного оружия перебили воинов, пытавшихся их атаковать. Как? Как? И вот теперь он наблюдал их в новомодную зрительную трубу, купленную на вес золота в России контрабандой. Порядок, дисциплина, организованность и какой-то покой. Вот что он мог прочитать по наблюдаемому зрелищу. Никто не подвывал, призывая воинов защитить чего там. Никто не ерил их, совсем. Командиры спокойно отдавали приказы, подчиненные также спокойно их выполняли, словно на мельнице трудятся, они воюют с превосходящими силами врага. У многих вышедших на переднюю линию в руках были явно какие-то варианты ручного огнестрельного оружия, но как она работала Мурат не понимал, хотя уделял много внимания военным новинкам и был немало наслышан о старых поделках императора в ружьях с кремниевым замком. Некоторые образцы подражания даже в его мастерских делали, и они работали. Но здесь и сейчас легионеры вышли с другим оружием. Кремниевого замка на них не было. Саламандра он прекрасно узнал. Зарисовок и описание их по всей Европе и Востоку ходила уже масса, особенно после крестового похода императора на Ближний Левант. Но что-то именно в этих саламандрах его смущало. Они были немного другими наводя на дурные мысли и самые нехорошие предчувствия. И вот император, а его мурат также разглядел в этой толчье, махнул рукой, и артиллеристы засуетились, от чего по спине султана пробежал нехороший холодок. Дистанция то была слишком большой для саламандр. Его любознательность в этом вопросе заставляла собирать и сравнивать слова разных людей, и никто из них не говорил о том, что такие орудия могли стрелять в такую даль. Однако, Он в зрительную трубу видел, как артиллеристы зарядили их и, выкрутив какой-то винт, сильно задрали стволы в небо. Потом их командир что-то там померил с помощью непонятного прибора, подчеркнул на бумажке, немного подкорректировал угол подъема стволов и... «Бах! Бах! Бах!» — отработала вся батарея. С такой дистанцией Султану было сложно понять, куда именно были наведены эти орудия. Однако серия взрывов, вставшая вокруг него, избавила от остатков сомнений. Султан разместился со своими людьми в полутора километрах от боевых порядков противника, поэтому для нарезных орудий накрыть открыто расположенную цель, находящуюся в прямой видимости, не представлялось ничем сложным. Что-то ударило Мурада в плечо. Он полетел на землю, выбиваемый непонятной силой из седла. Что-то свистнуло над самым ухом. Падение. Удар. Лошадь, взревевшая от ранений, поднялась на дыбы и лишь чудом не растоптала султана, ударив копытами в полуметре от его лица. С трудом поднявшись, султан ужаснулся. Вокруг земля была изрыта небольшими воронками, а большая часть его окружения была либо убита, либо ранена. По руке самого Мурада текла кровь. «Бах! Бах! Бах!» Вновь отработала батарея, накрывая ставку второй порции снарядов. В этот раз султан получил уже два осколка и легкую контузию. Так что лишь сама отверженность наиболее верных и близких ему слуг спасла его от гибели. Они бросились и вытащили Мурада в сторону от места размещения ставки. Дмитрий не собирался больше играть ни с кем, ни в какие игры. Это был простой карательный поход. Убийства, грабежи и насилие. Классика. А в таком деле в первую очередь нужно было лишать противника руководства, превращая относительно организованные армии в стадо вооруженных баранов. Что было дальше, предугадать несложно. Погибшие в фонтанах земли и дыма руководство армии разом деморализовало войска противника. Нет, они не побежали, сразу, по крайней мере. Однако, когда батарея нарезных саламандр стала работать по скученным порядкам врага, они посыпались. Сначала отдельные бойцы обращались в бегство, потом небольшие группы, а далее командиры, видя этот тренд, постарались отвести свои отряды в боевом порядке. Ну, хоть каком-то. Дмитрий же, видя начало такого волнения в рядах, выдвинул вперед пехоту. Легионеры развернулись в густую цепь и спокойным шагом пошли навстречу врагу. Не все бежали. Самые стойкие держались до последнего, и лишь выход на дистанцию действенного огня пехотинцев империи вынудил дрогнуть даже самых упорных. Все-таки частый винтовочный огонь не тот аргумент, который можно игнорировать. «Когда новое встречается со старым», — тихо произнес Дмитрий себе под нос, — «наступает конец древним устоем Они уходят, полыхая и утопая в крови». «Что вы говорите?» — переспросил легат, прислушиваясь. «Я говорю, что такова природа времени. Старина должна уступить идущему в крови и грехе будущему. Сдаваться в плен или умирать. Выбор старины. А вообще не обращай внимания. Меня вся эта феерия почему-то на философию потянула». Битва была выиграна, по сути, без битвы. Немного постреляли из пушек, чуть-чуть потрещали карабинами, да и все. Пехотинцы даже четверть стандартного боеприпаса не израсходовали. Да и противник особенных потерь не понес. Это не бойня под Константинополем. После боя при похоронах было насчитано всего 327 убитых. Всего. Что казалось удивительным. Вроде бы такая большая армия собралась встретить легион. А поди ж ты, вон как вышло неловко. В принципе, ничего удивительного. Победа и победа за исключением одного момента – численности войск императора. Даже при сражении под Оршей он собирал в кулак четыре легиона обычного состава и два отдельных конных полка, что совокупно позволяло выставить свыше 3000 рядовых. Немного, но внушительно. Здесь же, выступая в заграничный поход, Дмитрий ограничился всего тремя когортами пехоты – по 240 рядовых в каждой. Почему так? Ведь врага сильно больше. Не авантюра ли это? Отнюдь. Фундамент его успеха лежал в научно-техническом превосходстве, которое к 1380 годам в Москве по многим направлениям приблизилось к уровню середины XIX века. А местами скакнуло и дальше. Качественно, но не количественно. Тут и переделка чугуна конвертерным способом, и первые паровые машины, и первая ацетиленовая сварка с автогеном и так далее. В итоге его войска были не только прекрасно дисциплинированы, тренированы и откормлены, но и обладали радикальным военно-техническим превосходством. Латы, в которые были упакованы все легионеры, надежно защищали их от большинства видов холодного оружия, а также луков, бывших совершенно бесполезными в бою против таких воинов. Нарезные карабины – те самые пресловутые ремингтоны образца 1867 года. Они обладали уникальными для однозарядного оружия боевыми качествами. Тут и надежность, и радикальная простота изготовления, и удивительная скорострельность, вызванная конструкцией затвора. Да, их было сложно изготовить в XIV веке. Но теперь пехотный полк первого Московского легиона обладал удивительной огневой мощью. 720 рядовых могли легко развивать скорострельность в 8000 выстрелов в минуту имея возможность прицельно поражать отряды врага на дистанциях до 600-700 метров. Сражение при Рокс-Дрифт в 1879 году показало, что даже полторы сотни хорошо вымуштрованных солдат с несколько менее удачной винтовкой могут легко остановить 4000 зулусов. Притом солдаты без доспехов и частью раненые. А тут 7 с гаком сотен. Их огневая мощь для 14 века была чудовищна. Ни одна армия, существовавшая в те годы, не могла выйти против этих легионеров и опрокинуть их в лобовом столкновении. Какие-то шансы открывали засады, но от них надежно прикрывали латы и организация грамотного охранения на марше. Ситуация усугублялась еще и артиллерией. Дмитрий, готовясь к заграничному походу, шагнул дальше и сделал небольшие бронзовые пушки нарезными. Да. Они заряжались с дула, снарядами с готовыми нарезами. Так и что с того? Примитивные инерционные взрыватели и чугунные гранаты с навеской черного пороха радикально увеличили их боевую эффективность. Три километра прицельной стрельбы. Для 1380-х годов это было за гранью добра и зла. А ведь еще были единороги, бьющие сильнее и дальше. Они тоже в каждом легионе имелись. Османы не были аутсайдерами в те годы, отнюдь. Их можно было назвать довольно прогрессивными и открытыми в плане военного дела. Одна беда, прыгнуть выше головы они не могли. А значит, творились они внутри обычных технологий и решений, характерных для XIV века, перенимая их в рамках своего бюджета и понимания. Поэтому в глазах Дмитрия и его ударного легиона они выглядели теми самыми зулусами. Да, много Да, патронов придется изрядно пожечь. А враги? Какие враги? Это не война, а просто сафари какое-то.